Встречай, это война. Морские волки, включайте песню Эдвин Стар, Вар. На счёт три высаживаемся в зону 45. и освобождаю мир от безумия мировой планетарной нечисти. От их безумия, которое они отстаивают. Мы войдем в новый мир, где жизнь станет главной ценностью. Вот так и началась Третья мировая война, под аплодисменты смерти, когда я, солдат свободы, освобождал мир от безумия. Только безумны не те, кто освобождал, а те, кто отправлял нас на войну. Теперь я, военнопленный, которого провожала дочь на войну, тот, кто прозрел, когда проливал кровь братьев. Мать войны кровь. Кровь, которая проливается во имя безумия. Мне не нужна война, как и остальным. Мне нужен мир на планете. Я понял, как остановить войны. это сложить всем оружие. Если каждый солдат перестанет стрелять, то мы победим безумие войны. Все в наших руках. Однако меня никто не услышит, если мы будем молча поддерживать войну. Остановим вместе войну, остановим вместе безумие, остановим вместе смерть. Хотя я понимаю, что все, что я пишу на листе бумаги, вы можете не прочесть. Я тешу себя надеждой, что судьба будет благосклонна хоть не ко мне, а к этому клочку бумаги. Пусть кто имеет уши, да утешит наших матерей. Пусть кто видит, да увидит взрывы войны. Пусть кто хочет мир, да поднимет свои плакаты вверх к небу. Как знамя. Плакат: Мы против войны. Плакат: Жизнь важнее. Плакат: Мы за свободный мир. И надеюсь, что мир поймет, что есть другой выход. Это совершить невозможные 5 мирных действий по прекращению войны. Первое мирное действие это осознать, что война не решит всевозможные проблемы. Война создает всевозможные проблемы. Война сеет смерть, а не мир. И у смерти нет мирных договоров, у смерти нет дипломатических лозунгов, у смерти нет свободных лиц. Главный источник смерти это жажда смерти. И пусть кто говорит обратно, тот попадет под гаагский трибунал. Пусть все, кто объявляет войну, судят в Гааге. Если на земле есть справедливость, то только в том человеке, в чем сердце присутствует любовь. Любовь дарит жизнь. Любовь не стоит с оружием в руке. Любовь строит мосты, а не разрушает. Любовь высшая ценность для мира. И когда нас заставляют убивать, только те, кто являются врагами человеческими, врагами жизни. Пусть безумцы опомнятся. Пусть вспомнят тех, кто пришел с войны. Спросите их, хотят ли они войны? Никто не согласится, потому что на войне теряют близких людей. Их не вернуть к жизни. Их имена будут только на высеченном камне, который рано или поздно исчезнет, а боль утраты не излечить. Опомнитесь, безумцы войны. Второе мирное действие это осознание, что любое насилие, которое порождено злом, всегда приносит увечья и всегда с кулаками, а добро встречается с хлебом да солью и восстанавливает мир. Добро всегда это мирное действие, направленное на создание мира, мир, который невозможно построить на погубленных жизнях. Зло же всегда как волк в овечьей шкуре, говорит красноречиво, уничтожая жизнь без сожаления и воздвигая памятники войны в виде флагов смерти. И вот зло с этим флагом смерти в виде креста идет по планете и не щадит никого. У зла только один план: сбить человека с истинного пути, потому что истина говорит устами истины, а зло услаждается языком лжи. И мы все знаем, кто отец лжи, и мы будем кричать этому отцу: слава. Однако в наших силах прийти к выводу, что второе мирное действие искореняет из своего сердца насилие, потому что ты проповедуешь любовь, а не воюешь. Ты любовь. Третье мирное действие Это осознание, что мир это зона 45, которая превратилась в зону войны. Зона 45 символ прекращения войны, когда мы понимаем, что в войне нет смысла. Война не может быть осмысленной. Какой смысл в том, чтобы стрелять в своих братьев? Как можно приговорить людей к смерти из-за выдуманных угроз? Кто ответит на вопрос, в чем же состоит понимание войны? Война это пустота. Если мы не превратим пустоту в действие, война может быть без бездействием, потому что праведная война это внутренняя война со своими страстями. Мы должны сказать правду, что плевок в лицо это восхваление страстей, и одна из страстей война. Нет войне за мир, за мир во всем мире. В мире есть смысл, а в войне нет смысла. Ты мир. Четвертое мирное действие. Это осознание, что нужно идти навстречу к диалогу. Только благодаря постоянному диалогу можно поддерживать мир. Только в диалоге рождается осознание, что без диалога невозможен мир, потому что мир без диалога это война. На войне не ведут диалогов. На войне только жертвы. На войне вместо слова летят пули, которые не остановить словом. Очнитесь, начните диалог. Ибо Бог это жизнь в диалоге без войны. А зло это уничтожение диалога с помощью войны. Встаньте на путь жизни, ибо путь жизни это Бог. Бог против войны, потому что кто с мечом придёт, тот и от меча погибнет. Война путь к погибели. Выбери путь жизни ты жизнь. Пятое мирное действие это осознание, что нужно бросить оружие на землю, на котором зацветут цветы мира. Если мы станем воинами жизни. Воин жизни выбирает жизнь вместо оружия. Для него главное это мир на земле. Воин жизни против войны. Воин жизни обретает жизнь, когда ее бережет. Воин жизни никогда не плывет против течения жизни. Он подстраивается под течение жизни. Он ищет новый путь к жизни. Он ненавидит путь войны. Воин жизни говорит на языке жизни, а не войны. Воин жизни остается в доме жизни. Так что ты хочешь? Жизнь или войны? Будь воином жизни. Ты воин жизни. И вот я сижу в тюрьме перед тем, как меня отправят в газовую камеру и думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда вспомнят пять мирных действий, ведущих к осознанию. Кто ты такой и для чего ты предназначен? Воин жизни, который был воином смерти, ведь воин смерти обречен на смерть. Если он не перейдет на сторону жизни, на стороне жизни он обретет понимание ценности жизни, потому что на войне невозможно ценности жизни. И воин жизни до самого конца своей жизни не оглядывается назад, а смотрит на восход солнца и идет по пути жизни, чтобы встретиться со светом в конце туннеля. По скрипту. Передайте маме, что я люблю ее. Берегите своих мам. Твой сын Виктор. Примечание. Письмо из архива межзвёздной библиотеки Вселенной X302. Цивилизация на планете Земля самоуничтожилась в результате планетарной войны. Данный артефакт передается на сохранение в архив до дальнейшего использования и обработки с целью анализа данных погибших цивилизаций и для того, чтобы не повторять ошибок прошлых древних цивилизаций время сохранения 15 миллиардов лет после создания вселенной главным библиотекарем